3 августа 2002 года. Военный аэродром 10 километров восточнее Варшавы. Аэродром находился под контролем частей безопасности вот уже третий сутки. Собственно говоря, в России, а Польша как бы то ни было являлась ее частью, офицеры придерживались правила гусары газет не читают, что приводило в бешенство представителей самых разных общественных групп, в основном связанных с заграницей, пытающихся на что-то распропагандировать нижних чинов и офицерский корпус. Ни раз и ни два таким горе-пропагандистам, околачивающимся в УКП или в тех местах, где собираются после службы офицеры, элементарно били морду. Каждый офицер, выражающий согласие служить, Вислинском крае, полтора денежных довольствия и день за полтора выслуги лет, потому как военное положение. Отчетливо понимал, на что он соглашался. Поляки были странным, часто совершенно непонятным для русских народам. Они взрывались от таких вещей, на что русский просто не обратил бы внимания. То, за что в России просто набили бы морду, попинали ногами и забыли, и здесь представлялось немного много ни мало оскорблением нации. Вот ведь размах. Нации! Если русский полициант остановил на дороге вдрызг пьяного пана, стреляя по колесам его машины, это повод для митинга. Если, как сейчас произошло подозрительное убийство, это вообще спичка, поднесенная к бочке с порохом. Усугубляло ситуацию то, что польские семьи которым надоело жить на этой самой бочке с порохом, просто снимались со своих мест и уезжали вглубь России. А те в России, кто алкал, демократии и четыреххвостки, наоборот, по тем или иным причинам оказывались в Висленском крае, в Польше. Кому-то надоело отмечаться у исправника, кто-то всерьез рассчитывал на то, что рано или поздно Польша освободится от русского ига, изгонит со своей земли оккупантов и превратится в цивилизованную страну с демократией. Тем более, что история Польши давала надежду на такую демократию, какой в современном мире не было нигде, даже в САСШ. Вот так и получалось, что в Польше скапливались самые анархичные и ненавидящие власть люди — какие только находились во всей Великой Руси. Капитан армии, его величество Константин Теренчич Дмитрюк, в отличие от многих других офицеров и нижних чинов, даже во время Рокоша, когда аэродром был бестолковый, надо сказать, дыревой осаде, ночевал в городе, показывая тем самым свой гонор и молодецкую удаль. В городе, как начался Рокаш, было неспокойно. Ночью стреляли, но это его мало волновало, ибо командир части с началом беспорядков разрешил всем военнослужащим, в том числе нижним чинам, постоянное ношение оружия за пределами части. Собственно говоря, постоянное ношение в условиях военного положения не нуждалось в дополнительных разрешениях, оно и так было прямо предписано, но на практике... Многие командиры частей обязывали нижних чинов сдавать оружие по выходу из воинской части. Срабатывал неискоренимый принцип, как бы чего не вышло. Не прокатывал он только с офицерами, для которых требование сдать оружие было равносильно требованию снять погоны. К КП части Дмитрюк подъехал на велосипеде. Городок был недалеко, всего-то три километра, и это расстояние... Он каждое утро преодолевал на своем железном коне. В этот раз пришлось ехать, оглядываясь. Полицейских постов на трассе не было, то и делая по ней на огромной скорости, проносились машины с дожженными фарами. Сначала Рокоша, опасаясь обстрела, все ездили, будто ужаленные. На дорогах царил полный бардак. Спокойно было только там, где успели выставить посты. Но таких мест было немного. я шла вперед, а жандармерия запаздывала, и между ними был немалый разрыв. КП полка встретил Дмитрюка выдвинутыми вперед дозорами на боевых машинах пехоты, хмурыми прячущимися под дождевиками, однокатывающими мелкой мороси нижними чинами, настороженными, ведущими наблюдение и не выпускающими из рук оружия. Военные инженеры в спешном порядке укрепляли периметр части. Одну линию окопов отрыли еще вчера. Сейчас землеройные машины спешно трудились над второй, а первую усиливали сложенными из бетонных блоков временными фортификационными сооружениями. Если и не пойдет австро-венгерская бронетехника, такой линии обороны периметра должно хватить. Получилось все как всегда. Мы так ничему и не научились, несмотря на многочисленный опыт предыдущих восстаний. Митинги с требованием покарать виновных в убийстве какого-то польского профессора переросли в массовые беспорядки. Как-то сразу в руках у митингующих появилось оружие. Большая часть полициантов трусливо разбежалась, меньшая часть примкнула к восставшим. По слухам, Из страны сбежал новоявленный король, бросив Польшу на произвол судьбы. Чего-то подобного и стоило ожидать от этого монарха-сибарита и сластолюбца, абсолютно не приспособленного к управлению государством. Ходили слухи, что наследника престола, Цезаревича Бориса, видели в рядах митингующих. Военные части, расквартированные в Висленском крае, Делились на две неравные половины. Территориальные, скомплектованные из поляков, утратили боеспособность. Часть солдат просто разошлась с оружием по домам, часть примкнула к митингующим. Некоторые бросились под защиту русских частей, опасаясь быть разорванными разъяренной толпой. Только в одном случае командир польской части дал приказ открыть огонь на поражение, по лезущей на охраняемый периметр вооруженной толпе. Сейчас он держался в периметре. Пути к отступлению он себе отрезал. Потом вошли русские, тяжелые бригады и казаки, после чего большинство гвардейцев Людовых, Жолнеров недоделанных, просто бросились бежать. Снова тот же идиотизм, тот же самый русский нескоренимый идиотизм, Мы никак не можем понять одной простой вещи. Для среднестатистического поляка другой поляк это прежде всего поляк, и только потом изменник, заговорщик, нарушитель периметра и так далее. Поляк, если не произойдет чего-то экстраординарного, никогда не станет стрелять в другого поляка. Русский в русского станет. Русские мыслят по-другому. Для русского нарушитель есть нарушитель, а приказ огонь на поражение есть приказ, долженствующий быть исполненным. А поляк-поляка стрелять не будет. Так и получилось, что на их аэродроме, в большом летном поле первого класса, с тремя бетонными ВПП, способными принимать все типы самолетов, скопились почти все, кто в обстановке разбушевавшегося людского шторма видел спасение в русских военных. Случись первый день бунта штурм аэродрома, его охрана не продержалась бы ни часу. Но тут начали подходить кадровой части с техникой и русским личным составом. Потом поступила команда из генерального штаба обеспечить периметр аэродрома, начать процесс эвакуации. Первым делом отправили семьи офицеров и нижних чинов потом остальных, кто скапливался у КП военной базы в надежде на помощь и защиту. Эвакуация означала, что готовится силовое подавление мятежа, но приказ об этом почему-то не поступало. Тем не менее, на аэродром прибыли три тяжелых военно-транспортных самолета. На них доставили дополнительный личный состав, спецоборудование и немного припасов. Самолеты сразу загнали в Капониры, о том, кто на них прилетел и с какими задачами, здешнему личному составу не сообщили. Потом поступила информация, что к аэродрому идут русские части, вошедшие со стороны Буга, а уже через несколько часов они были у аэродрома, судя по всему, на пути так и не встретив более-менее серьезного сопротивления. На этом... Осада закончилась. Начались боевые будни в взбудораженной рокошем стране. Предъявив офицерскую книжку и вложенный в нее пропуск, капитан Дмитрюк попал на охраняемую территорию полка. После эвакуации гражданских порядка здесь стало побольше, Полк уже не походил на гигантский табор, но все равно ему, кадровому офицеру, привыкшему к идеальному порядку, к тому, что даже брошенный на газон окурок является поводом для дисциплинарного взыскания, видеть то, что происходило сейчас, было больно. Например, офицеры части пытались создать перед штабом что-то типа японского сада камней на русский манер. Подстригали газоны, выкладывали узоры из морской гальки и угловатых валунов. Занимались этим в свое свободное время не один год. Теперь идеально подстриженные газоны и выложенные вручную дорожки были разворочены гусеницами. На месте главной скульптурной композиции из камня угловатой прямоугольной глыбой выселся контейнер с аппаратурой спутниковой связи, а у входа в здание штаба Кто-то небрежно смел в две большие кучи весь мусор и, как на смешку, поставил возле каждой из них по одному вооруженному часовому. Часовые майоры честь не отдали, но полный бардак! Подавив гнев, он шагнул в здание штаба части. Офицерское собрание вел полковник Сверницкий, командующий полком ПВО, ракетчик, командующий летчиками. Когда Сверницкий только занял должность комполка, многих это возмущало. Но потом, своим неизменным профессионализмом и беспристрастностью, он доказал право командовать полком и заслужил уважение подчиненных. Непосреднюю роль в этом играл его товарищ, заместитель, если называть на армейский манер, майор Федорченко. Один из немногих истребителей ПВО. Имеющий опыт работы по реальным целям, по реальной цели. Сейчас во время рокаша полковник Смироницкий проявил себя и как дипломат. Расположение полка так и не пытались штурмовать, только обложили со всех сторон. А как началось наступление, разбежались. И как хозяйственник. Аэродром работал с нагрузкой, превышающей максимальную, превратившись в гибрид летного поля и склада. — Господа офицеры, внимание! — Сиронийский начал без предисловий, не дожидаясь, пока последние подошедшие рассядутся по собранным со всей части раздрызганным стульям. — Сегодня примерно в 12.00 ожидается высочайший визит. Борт один будут сажать на наше поле. Утром я прошелся по территории в цыканском таборе и то меньше срача. Поэтому... Мобилизуем всех свободных нижних чинов на уборку. Все свободные дежурства офицеры организуют процесс и отвечают на него. В одиннадцать принимать буду лично я. Фронт работы получите у Балакина. Вопросы? Господин полковник, а почему вчера не известили? Спросил кто-то из молодых. Пока чумол. Исчерпывающе ответил полковник. Если ты такой умный... Твой сектор будет перед штабом, где господа офицеры и местные приезжие изволят курить. Не дай, Господи, хоть один окурок найду. Все, приступаем. Первый борт, тяжелый грузовик 60-тонник Сикорского, приняли в 10.00. На нем прибыли офицеры гвардии и часть конвоя. Визит... Судя по всему, был большой неожиданностью и для них, поскольку у пребывающих не было даже нормальных карт местности. Выгрузив из объемистого чрева грузовика две автомашины и немало количества кейсов, они начали устанавливать какие-то приборы, по-видимому, сеть контроля периметра, широкополосные подавители радиосигналов, чтобы никто не смог привести в действие радиовзрыватель, и приборы антиснайпер, позволяющие определить снайпера по блеску оптики. Члены антиснайперских групп, спешно надевая снаряжение, начали занимать позиции на диспетчерской вышке и крышах зданий части. Они были вооружены четырехлинейными винтовками, стоящими на треногах, напоминающих пулеметные. Эти треноги прибивались к любой поверхности строительными дебелями давая винтовке жесткую опору, а сами винтовки позволяли поразить одиночную цель на расстоянии 2,5 километра. Офицеры части продолжали героически убирать накопившийся за время беспредела срач на территории, матерясь последними словами и подпрягая всех свободных нижних чинов, которые только появлялись в поле зрения. Примерно в 11.00, Один за другим сели еще три грузовика. На двух находились бронемашины, на одном — лимузины императорского конвоя. Их было пять. Полковник Сверницкий, как и обещал утром, пошел принимать работу по уборке территории, щедро карая невиновных и награждая непричастных. Примерно в 11.30 борт ВВС-1 вошел в польское воздушное пространство сопровождаемый истребителями истребительным эскортом. Внимание! Борт-1 входит в сектор снижения. Руководитель дальней зоны Борт-1 сдал. Подтверждаю, Борт-1 в секторе снижения. Начал первый разворот. Подтвердил второй диспетчер. Доклад от «Тигра главного». Посадочный сектор чист. Глиссада свободна. Руководитель ближней зоны Борт-1 принял. Всем «Тиграм» очистить посадочный сектор. Вывести их в эшелон 520 0 держать эшелон, не выходить за пределы сектора. Есть. Тигр главный, вам изменение эшелона. Новый эшелон 520 курс 90, не выходить за пределы сектора. Тигр главный, принял, выполняю. Диспетчеру СДП доклад. Господин майор, подтверждаю, посадочная зона свободна. Руководитель полетов, полковник Быкадоров, старший дежурный офицер, он же штаба, базирующийся здесь эскадрильей ПВО, пристально всматривался в экран, выдающий информацию по движении борта один. Что-то ему не нравилось. Вроде как августейшую особо везут, а пилотируют, как простой пацан. Даже хуже. Башку оторвать за такой пилотаж. Он что, на истребителе? Второй поворот. «Кое-как выполнил третий... Блин, да что там вообще творится?» «Руководитель посадки, что там у тебя делается?» Резко спросил Бакадоров, глядя на маневры первого борта и убедившись в обоснованности своих подозрений. «У тебя борт едва не вышел за посадочный сектор. Ты что, не видишь? Запросить борт немедленно!» «Есть, борт -Арин, я двина. Вы отклонились от глиссады Борт-1 не отвечал, и у дежурного офицера, выполняющего сегодня функции руководителя посадки, так как он был штурманом авиаэскадрильи, по спине пробежал холодок. — Борт-1, я двина. Немедленно выйдите на связь. Слово «немедленно» в авиации особое. Если летчик слышит «немедленно», то это означает «именно немедленно» и ничто другое. При современных скоростях расстояние между жизнью и смертью разделяет порой секунда. борт один снова не ответил, и через секунду произошло такое, от чего захолодела спина уже у всех летных офицеров, находившихся на КП эскадрильи. «Сваливанье!» — закричал кто-то. «Они вышли за пределы Галисады. они не попадают в створ». «Вертикально пять, увеличиваться!» Руководитель полетов, опытный и много повидавший офицер, переключил управление на себя. «Борт один, я двина, ниже глиссады, ниже глиссады, на оборотах, посадку запрещаю, уходить на второй круг, подтвердить!» «Господин полковник, тигр главный должил, борт один свалился в штопор!» Увы, но ошибку совершила охрана. Последнюю и смертельную. Хотя неуправляемый самолет еще можно было вывести из пике. По статистике хвост самолета ⁇ самое безопасное место при авиакатастрофе. А в этой модели он был еще и дополнительно укреплен. Там не было спасательной капсулы, как бывает на некоторых лайнерах, переводящих высочайших особ. Государь сам был летчиком и считал ниже своего достоинства спасаться одному, бросая на произвол судьбы экипаж и свиту. Более того, когда в кабине началась драка, он оказался единственным на борту человеком, который мог принять управление самолетом и избежать катастрофы. Он летал именно на этом типе самолетов и налетал на нем около трех тысяч часов. Первый и второй пилоты... Вцепились друг у друга мертвой хваткой. Штурман не мог ни разенять их, ни добраться до штурвала, ни даже включить автопилот. Когда самолет внезапно дал крен до да такой, что один из светских, стоящих недалеко от государя, проходя между креслами, полетел с ног, император попытался встать, чтобы добраться до кабины самолета. Но тут его схватили офицеры личной охраны, по дурацкой инструкции, Полагалось увести первое лицо хвост самолета. Пустите, Ваше Величество. Несмотря на то, что государь был уже в годах, силы у него еще хватало. Ударом локтя он сшиб с ног одного из охранников и сам рванулся вперед к кабине самолета. Ударился, на секунду потемнело в глазах, цепляясь за кресло, поднялся на ноги. Охрана не успевала за ним. Самолет уже что парил, все вцепились в кресло, не в силах встать, но он успел таки рвануть за ручку, которая в этом самолете была, и оказался в пилотской кабине. — Андрюха! — командир корабля, хрипя, как дикий зверь, вцепился во второго пилота, то ли чтобы задушить, то ли просто пытаясь ударить. Государя поразили его глаза, в них не было ничего человеческого, но сам... Пожимал руку этому человеку перед тем, как зайти на борт, смотрел в его глаза, а теперь того человека, у которого он спросил, не нужна ли ему помощь, в кабине не было. В кресле первого пилота сидела неизвестное, лишь внешне похожее на человека существо. В кабине было тесно, но государь сумел протиснуться, отстегнуть ремни, и борт-механик, поняв потащил этих на себя. В этот момент самолет снова бросил в сторону, левый крен угрожающе увеличивался. Каким-то чудом государь оттолкнул сторону, уже отстегнутого от кресла пилота, добрался до штурвала, принял его на себя, мельком бросил взгляд на основные приборы, курс, скорость, высота. От показаний обезумевшего авиагоризонта становилось дурно. Земля стремительно приближалась, рядом кто-то утробно рычал и хрипел. Штурвал еле поддавался, но все же поддавался. Самолет угрожающе трясло, он постепенно выходил из пикирования, но земля была уже близко, слишком близко. Они пробили нижний край облачности, и им навстречу со скоростью литерного неслась земля, негостеприимная. «Польская земля». В на безумии рукопашной схватки кто-то включил связь с залом боевого управления аэродрома. Никто этого не заметил, но связь была. Полковник от авиации Российской империи Александр Александрович Романов отчетливо понимал, что запаса высоты для того, чтобы вывести сорвавшийся в пике огромный самолет, у него нет... Но, как и подобает русскому офицеру и дворянину, сражался с машиной и с судьбой до конца. И когда до земли оставалось всего ничего, он выкрикнул прощальные слова, которые бесстрастная АБД прилежно записала, как и команды руководителя полетов, пытающегося предупредить обезумевший экипаж о смертельной опасности. «Боже, храни Россию! А потом связь прервалась. борт один пропал с экранов радаров. борт один пропал с экранов радаров. В окне диспетчерского монитора зловеще горел трехлистник, символ, которым принято обозначать самолеты, находящиеся в чрезвычайной ситуации. Самое плохое было то, что символ этот не двигался. — Что произошло? Что произошло? — толковник Бекадоров. Сидюженой силой оттолкнул офицера безопасности конвоя, находившегося в диспетчерской, вырвал у дежурного микрофон. Водух, это руководитель полетов, шпарил он открытым текстом. Все, кто находится к востоку от посадочной зоны, выедите на связь. В ответ раздалось такое, от чего у всех, кто находился в зале управления, мурашки пошли по коже. Руководитель полетов, это Тигр-старший. Наблюдая пожар на земле, первый борт сорвался в штопор и разбился. Находившийся в кабине штурмовика, боевой офицер не смог дальше говорить. Тяжело задышал, захлюпал. Тигр-старший, это руководитель полетов. Вопрос, там могли остаться живые? Тигр-старший, отвечайте. Нет, там только пожар. Там пожар, слышите? За спиной офицер КНВ что-то быстро говорил в рацию. Тигр старший, сообщите место падения, сообщите место падения. Я прямо над ним, извините. Хряснули двери, в зал управления валились сразу несколько человек. Что произошло? Полковник, отвечайте, что произошло? Один из офицеров в форме без знаков различия схватил Бекадорова за грудки. С один сорвался в штопор и потерпел катастрофу примерно семью километрами восточнее. Что вы такое говорите? Да я вас. Бекадоров, казачьего происхождения, отшвырнул конвойного тебе так, что тут едва не упал, несмотря на всю свою подготовку. Ты, Подаль, здесь не распоряжайся. У меня двадцать бортов в воздухе. «Да он прав. Раздалось от двери. Свицкие сразу отхлынули. Невысокий, тонкий кости человек в отличном штатском костюме прошел в диспетчерскую. Охранники расступились. Что произошло? Коротко и четко. ВВС-1 сорвался в штопор. Извините, не знаю, как вас. Никак. Продолжайте. Сорвался в штопор и упал семью километрами восточнее. Потерпел катастрофу. Мы пытались сделать, они прошли третий поворот, потом начала резко нарастать вертикальная, как будто пилот там сошел с ума. Мы запретили посадку, приказали уходить на второй круг, но они ничего не предприняли. Подтверждение? Есть от старшего сопровождения. Все задокументировано? Так точно, по инструкции. Хорошо, смену не сдавать, остаетесь здесь до особого распоряжения. «Сейчас можно изъять аппаратуру боевого документирования?» «Никак нет. Нужен технический специалист». «Террияков найти?» «Есть». Один из охранников выбежал из диспетчерской. «Что мы должны делать дальше, полковник?» «Проводить спасательную операцию. У нас есть вертолеты. Нужно отправить спасательную группу. И по земле пожарные расчеты. У нас есть несколько аэродромных машин тушения». «Семь километров — это немного, прибудут быстро!» «Так направляйте! Господа, что вы стоите? Работайте!» Вертолеты их не обнаружили, просто прошли на пугающей низкой высоте, вжимая в землю ревущим ветром от лопастей. Затем наступила тишина. А потом появился самолет. Он был довольно далеко от них». Уже отклонился от зоны глиссады. Это был большой четырехдвигательный самолет. И он падал. Шел со все увеличивающимся креном к земле. Потом стал выпрямляться. Потом за деревьями взметнулось пламя. Снимали все это сразу с трех камер. Потому что хоть один, но должен был дойти и донести до небольшого острова, омываемого холодным морем, весь о том, что еще один его давний враг нашел себе упокоение. Спецназовцы без команды, перебежками, начали отходить к фургону. «Дмитрюк! Дмитриюк, Ты что, охренел?» Поскольку территорию перед штабом, где раньше курили, Вычистили до блеска, как говорится, муха ничего не делала. Пришлось организовывать другую курилку. Тот же Дмитрюк притащил в укромное место бочку, чтобы не разбрасывать окурки и пепел по территории, а потом опять убирать. И сейчас курил весьма довольный собой. Курить в присутствии его величества негоже, а он не курил с утра и испытывал настоятельную необходимость Дернусь хоть пару затяжек. Тут-то на него и выбежал, Тяжело дыша майор Ткач, Уже не в форме, А в серебристом защитном пожарном комбинезоне С каской на ремешках, Бьющейся по груди. Общая тревога! Быстро в машину! Так не наш ведь день! Поскольку на каждом аэродроме Должна иметься пожарная техника И пожарная бригада, Была она и здесь. Целых четыре, Мощные полноприводные машины на шасси тяжелых армейских грузовиков. На да каждой кабина для расчета и огромная установка для производства пены. Пеногенератор вместе с запасами исходных ингредиентов для пены. Упавший самолет — это страшное дело. Там могут быть десятки тонн высокооктанового горючего, а в салоне сотни пассажиров. Поэтому... Аэродромные пожарные машины тушат пожар не водой, а только специальной пеной. А сами машины представляют собой настоящих монстров, способных везти 20 тонн груза и пожарный расчет по бездорожью со скоростью 100 км в час. Пожарные машины были, а вот штатных пожарных в части не было. Никто не выделил бы фонды на то, чтобы содержать штатные пожарные расчеты. Был один освобожденный брандомейстер, который следил изомерами пожарной безопасности в части, и были офицеры пожарных расчетов, обученные обращению с техникой и получавшие за это доплату к жалованию. Полных расчетов было три, и дежурили они по очереди. вс один упал! Бегом!» Вместе они побежали к ангару, оттуда уже выезжали, с сиренами, ярко красный монстры. Их подбирали уже на ходу. Дмитрюк втиснулся в заднюю кабину. Кто-то передал ему упакованный пожарный костюм. Он начал натягивать его прямо поверх формы. Машины неслись по дороге. Потом прыгнули сразу на поле через от отчего сидевших в них пожарных так тряхнуло, что те, кто не был пристегнут, набили себе шишки об потолок. Колокола громкого боя включенные на всех машинах, извещали всех о случившейся беде. Потушили достаточно быстро. Самолет заходил на посадку, и горючее было выработано на 4 пятых, если не больше. Вертолеты сели на пару минут раньше их. Кто-то, вырвав в салоне и скреплений, большой огнетушитель пытался безуспешно бороться с огнем. Но тут первый же подъехавший пожарный автомобиль Повернул в сторону пожара раструб пушки, и белая струя ударила неудержимым потоком, покрывая раскаленный металл белым невесомым ковром. Первая машина и закончила тушение. Помощь остальных уже не понадобилась. Все, что могло сгореть, сгорело. После часа нахождения на месте пожара, видя, что его помощь не требуется, Дмитрюк решил отойти в сторонку по нужде. Народа на пожаре было много, и с каждым часом его пребывало больше и больше. Уже все потушили, и сейчас осторожно разбирали то, что осталось от самолета. В общем, капитан решил отойти подальше, чтобы никого не вводить в смущение. Это значит, залез в полосу. Там было неубранное хлебное поле. Колоси уже наливались желтизной. Отойдя немного от лесополосы... Дмитрюк начал искать, где бы присесть, и тут что-то привлекло его внимание, какой-то пролеждень, как будто здесь рыжало какое-то животное. Он происходил из сельской местности и знал, что кабаны и медведи очень даже не против разнообразить свой рацион, но и для кабана, и для медведя было рано, тем более что кабан выкопал бы себе копытами большую яму, а тут и этого не наблюдалось». Забыв про свои насущные потребности, Дмитрий осмотрелся, руками поднял примятые колосья, чтобы взглянуть на землю. Никаких следов, но видно, что тот, кто это сделал, потом ушел к дороге. Пройдя чуть дальше, он понял, что здесь все-таки был человек, в двух местах остались такие смазанные следы. Человек шел очень аккуратно, он не сломал ни единого колоска, тем более, что колосья тут низкорослые, такой сорт пшеницы, ее скармливают скоту. Еще два-три часа, и не осталось бы никаких следов. Выйдя по едва заметному следу к дороге, он прошел по обочине, нашел еще один след, и еще. Вечером в Санкт-Петербурге был объявлен траур. Гремели пушки Петропавловки, басом отвечали форты Кронштадта отдавая последний салют ушедшему в мир иной главнокомандующему».